Глава 15. Игры Патрикия Калокера Продолжение. Через три дня дух Риф и Колокер встретились у ворот детинца. Спешились, поклонились друг другу. Обменялись вежливо настороженными приветствиями. Патрики, хоть и принадлежал к совсем другой культуре, чем варяги и прочие славяне, легко находил с ними общий язык. Складывалась жизнь в Херсоне по соседству с мутраканью. Колокер умел подстраиваться под обычаи русов да так ловко, что, оставаясь ромеем, казался почти своим. Но с Духаревым эта игра не проходила, поскольку тот изначально был чужаком и до сих пор смотрел на лихое древнерусское общество чуток со стороны. Сергей видел игру Калокера, но чувствовал, что Ромей не разделяет презрительного отношения своих соплеменников к Тавра Да, он считает славян варварами, но видно, что его привлекает дикая красота варварства. Не исключено, что Патрикий предпочитает примитивную хитрость варягов утонченному интриганству цивилизованных византийских царедворцев. Духарев мог такое понять, сам такой, но не следовало забывать, что, симпатизируя варварам, Колокер тем не менее, оставался ромеем. Многие именитые киевляне успели побывать в Византии. Свенальд, Ольга. Ходили войной, возили товары, приезжали с дипломатическими миссиями или, как Асмунд, служили наемниками. Духарев ни разу не был в Восточно-Римской империи, но тем не менее понимал ее лучше, чем кто бы то ни было из окружения Святослава. Он чуял сходство между собой и Колокером. И Калокер, безусловно, тоже угадывал в варяге Сереге это сходство. И наверняка ломал голову. В чем тут прикол? Разумеется, Патрекий слышал всякие фантастические истории о воеводе, вплоть до легенд о его родстве с Олегом Вещим Правды Ромей, конечно, не подозревал. Об истинном происхождении Духрева знали только Рёрих и Парс, больше никто. О задачной Патрекии С одной стороны пытался осторожно сблизиться с водой, с другой опасался слишком сближаться со столь загадочным человеком, как Духарев. Вот и сейчас они вошли во двор детинца вроде бы вместе, но строго соблюдая дистанцию. А на подворье было весело. Великий князь Святослав решил поразмяться. Без брони в простой льняной рубахе, под поясной шнурком, с двумя учебными мечами он лихо водил пятерых гридней. Гридни, тоже не из последних рубак, со смешанным вооружением, копье, меч, щит — все учебное, разумеется. В легких кожаных доспехах умело и слаженно атаковали. Но князь все равно был проворнее. Сухой стук, сопровождающий удар подублённой коже, раздавался каждые 2-3 секунды. А вот гриднем достать князя пока что не удавалось. Святослав увидел Духарева, обрадовался. «Здрав будь, воевода! Присоединяйся!» И тут же пырнул мечом в бок зазевавшегося гридня. Кольнул и сразу добавил по шее, легонько, почти нежно. Духарев отрицательно покачал головой. «А можно мне?» — спросил колокер. Он наблюдал за Святославом не больше минуты, но Духарев был в этом уверен, успел измерить и взвесить технику великого князя и сделать соответствующие выводы. «Можно», — охотно разрешил Святослав. «Один на один. Сброю вниз», — скомандовал князь, останавливая поединок. «Ты что ж, единоборствовать со мной хочешь?» — осведомился он у колокера. «Коли соблаговолишь снизойти до своего ничтожного слуги, буду счастлив». и поклонился так низко, что даже коснулся рукой земли. «Снизойду. Соблаговолил Святослав, которого предложение Ромея привело в прекрасное расположение духа. Несомненно, он тоже слышал о фехтовальном мастерстве Патрикия и был не прочь проверить эффективность ромейской школы. Патрики сбросил плащ на руки слуги, снял с пояса ножны, сам пояс слегка ослабил. «Можно?» Патрики взял у одного из гридней шест копьё, у другого прямой буковый меч — Собмотанный ремнём рукоятью, Святослав ждал, опустив мечи, расслабленно внимательный. Лоб князя был перехвачен платком, увлажневшим от пота, но Святослав не выглядел утомленным. Колокер сделал шажок вперед. Еще один. Святослав не шевельнулся. Духарев ждал от Рамея стремительного броска, но Колокер не торопился. Он подкрадывался по кошачьи. Сократил дистанцию еще на ступню, еще на полступни. Может, Ромей переступил невидимую черту. Может, князю просто надоело ждать. Выпад Святослава был молниеносен и безупречен. Правый меч ударил снизу на уровне колен, левый упал сверху наискось. Колокер отбил оба удара. Шестом. Его меч ударил в разрез, не достал. Святослав отвел его обратным движением левого меча и тут же выбросил деревянный клинок вперед, превратив защиту в атаку, Отраженную коротким вращением шеста. Стук встречавшихся клинков напоминал топот коня, рысящего по деревянной мостовой, только был в два раза чаще, и продолжал ускоряться. Невозможно было уследить за вязью молниеносных ударов. Духарев по собственному опыту знал, что зрение всегда запаздывает. Будущая атака предугадывается по повороту головы, движению бедра, а еще чаще — интуитивно, на инстинкте, животным чутьем тела. Но стилевые различия варяжской и византийской школ были заметны очень хорошо. Ромей двигался экономней, лаконичней, предпочитая силе гибкость. Он фехтовал. Святослав рубился. Его удары были мощнее, размашистее, длиннее. Он двигался и шире, и активнее, то отступая, то прыжком сокращая дистанцию, и сминая противника. Колокер уклонялся, уступал, но не отступал. Возможно, он ждал, что взятый темп атаки утомит киевского князя. Строил на этом свой план поединка. В какой-то момент Духарев увидел. Рамей проигрывает. Он устал. Шерстяная туника на его спине потемнела от влаги, пот заливал ему глаза. А Святослав был неутомим. Ромей явно уступал в выносливости киевскому князю, способному выдержать несколько часов настоящей сечи. И Колокер тоже это осознал. Понимая, что отдает поединок, он решил выложиться в одной неистовой атаке. Святослав выдержал этот последний натиск и легонько коснулся клинком шеи Патрике. Ну да, когда опыт и мастерство поединщиков примерно одинаковы, неизменно побеждает выносливость. Этот факт столь же очевиден, как и то, что опыт и мастерство существенно экономят силы. «Меня бы он сделал», — подумал Арамей Духарев. «В таком вот потешном поединке наверняка. А в бою — не факт. В тесноте битвы, в настоящих доспехах, которые можно вскрыть лишь по-настоящему мощным ударам, колокеру с его техникой пришлось бы целиться исключительно в уязвимые места. А варяжский удар с плеча, если и не просечет панцирь, все равно мало не покажется. Хотя случись им с колокером схватиться в настоящей сечи, скорее всего, биться они будут верхом, а сойдись они в чистом поле. Духарев достал Буромея стрелой, шагов за сто. Ну, за пятьдесят, чтоб наверняка. «Люба, Патрики!» — воскликнул Святослав, отбрасывая меч и обнимая тяжело дышащего, разочарованного колокера. Славный ты поединщик! Ох, славный! Так уж и славный, пробормотал Патрики. Второй раз меня на твоем дворе побили. Сначала воевода твой, а теперь ты и добавил с почти мальчишеской запальчивостью. «А ведь у нас в Херсоне равных мне нет». «Но так и у нас в Киеве равных тебе немного», — утешил Ромея Святослав. «Давненько я так славно не единоборствовал. Пестуны мои, Серегей да Асмунд, биться со мной более не хотят. Должно бояться, что я их побью». Великий князь подмигнул Духреву. «Бояться, как же!» — проворчал Калокер. "Воевода Серегей меня с первого удара приложил». Тебе, должно быть, рассказывали. Духарев скромно промолчал. Знал, своей победой он обязан полусекундной растерянности Ромея от того, что отменно поставленный удар не достиг цели. Коли по правде, случись такое в настоящем бою, тут бы недооценившему Ромея Духареву и конец. Под мышкой панциря нет, только кольчуга. Тупое деревянное острие скользнуло по коже. Боевое жало не соскользнуло бы. Прошило бы кольчужные кольца и вошло между ребер прямо в сердце. Но развеивать миф о собственном великом мастерстве и успокаивать Ромея духарев не стал. Патрике, впрочем, утешился сам. Увидел, что потешным поединкам завоевал расположение князя, и сразу повеселел С тех пор они со Святославом бились не единожды. Фехтование. Неизменно побеждал великий князь, но политически, несомненно, выигрывал колокер Хитрец Ромей влез таки в доверие к Святославу, причем настолько, что перед отбытием Патрикия в Таврику посол византийского кесаря и великий князь Киевский обратались. Неизвестно, что думал христианин Патрики, совершая сие языческое действие. Может, считал, что обретает таким образом власть? над великим князем. Коли так, то его ждет сюрприз. Не шибко разбиравшийся в варварских ритуалах Патрикий так и не узнал, что старшим побратимом стал не он, а Святослав. Согласно же правде, если старшему надлежит заботиться о младшем, то младшему положено подчиняться старшему. Впрочем, расстались они очень тепло. Колокер мог быть доволен. Поручение Кесаря исполнено. Киевский князь взял деньги и готов напасть на Болгарию. Более того, Патрики завязал личные отношения с великим князем, что наверняка многократно повышало его политический вес в дипломатических кругах Константинополя. Правда, вряд ли настолько, чтобы сделать Колокера реальным прецедентом на верховную власть. Но вполне достаточно, чтобы теперь он был уже не пешкой, А фигурой. Хитрый Патрикий колокер. Он ведь и впрямь может привести Святославу рамейских воинов. В Херсонском номе тоже есть катафракты. Немного, сотни три-четыре, но тут Святослав прав. Важен сам факт присутствия рамейских воинов в Киевском войске. Никто не станет разбираться, из тагмуф ли рамейская кавалерия или из фемных войск. Примечания. Тагмы, гвардии императора и столичные войска. Фемные войска, гарнизоны провинции. Но с рамеями или без них, а булгарскому походу быть. Со всех подвластных Святославу земель Киеву стекались войны. Опытные гридни из дружины Роговолта и молодые безусые и вятичи, ополченцы уличи и новгородские охотники. Шли привлеченные славой и будущей добычей хузары, ясы, косоги, гузы и прочие ныне подданные Киеву племена. Готовились присоединиться союзники — Нурманы, Печенеги и Угры. Уже намечены были пути и назначены места сборов. Первым воеводой Святослав определил Свенальда. Духарев получит подначало тяжелую пехоту — варягов и скандинавов. Его личная дружина тоже пересядет с сёдел на грибные скамьи драккаров и Лодий, которые сначала поплывут по Днепру, потом по морю, а затем войдут в устье Дуная. А многотысячная конница двинет сушей. Весело будет. Булгарии нипочём не устоять. Так говорили в Киеве, но Сергей знал и другое. Кесарь Петр времени даром не терял. Срочно наращивал численность конницы, обязал своих боляр воинской повинностью, спешно обновлял и обустраивал римские крепости вдоль Дуная. У Петра был серьезный козырь. Он крепко стоял на своей земле, тогда как русам предстояло высаживаться на берег, с кораблей, вплавь или бродом, форсируя многоводный Дунай. В любом случае им придется начинать из очень невыгодной позиции когда даже троекратного превосходства может оказаться недостаточно. Но все равно по ходу быть. Алчность и жажда славы сильнее осторожности и рассудительности. Духарев, впрочем, не жаждал ни славы, ни добычи. все это у него уже было, и власти ему тоже хватало. Но он соединил свою судьбу с судьбой Святослава, а великий князь Киевский... Сейчас был более всего похож на изготовившегося к прыжку Пардуса. Его не удержать. Да и не стал бы Сергей удерживать князя. Кое-кто в Болгарии Духареву изрядно задолжал. Надо взыскать. С процентами. А кое-кому он сам должен. И мысли об этом долге волновали Сергея куда больше, чем перспектива высадки на враждебный берег.